Галина Милоградская, «Липовый мед», серия «Любовь вопреки 3», читает Ольга Белова, аннотация. Когда-то они были влюбленными подростками, просто кот, просто лиса. Спустя 15 лет они встретились вновь, олигарх Константин Жарв и новый партнер по бизнесу Алиса Баринова. Страсть может вновь толкнуть в объятия друг друга, но иногда одной страсти мало, чтобы простить старые обиды, а для любви уже может быть слишком поздно.